«Глава тринадцатая. Что ты знаешь о магии?» — спросил у меня Евгений, когда мы остались наедине в его комнате. «Честно говоря, практически ничего», — ответила я с притворной печалью. «Лишь те крохи, что смогла почерпнуть, путешествуя с вами, о пространственном кармане, целебной магии, магии усиления и тому подобном. И да, я могла бы пересказать ему те факты, что недавно узнала от Ярика с Лидой. О том, что в каждом человеке есть магическая сила, но лишь в немногих она достаточно сильна, чтобы научиться ею пользоваться. Но не стала. Как-никак. Я тут разыгрывала полную амнезию, а значит, не стоило давать магу лишний повод для подозрений. «Хорошо», — кивнул главой Евгений. «Когда-то ты определенно умела пользоваться магией, а значит, я уверен, сможешь научиться этому снова. Более того, я решил слегка помочь тебе в этом...» «Учитывая сегодняшние события, мы форсируем твое обучение магии в несколько раз. С помощью этого». Мак достал артефакт ускорения сознания, который я уже видела раньше, вот только почему-то он вынул его из внутреннего кармана куртки, что взял среди вещей Богданы, а не из пространственного кармана. Если подумать, так же было и в прошлый раз. Хм, не удержавшись, я хмыкнула вслух. Тебе любопытно, почему я не храню столь важную вещь в своем пространственном кармане, будто прочитал мои мысли Евгений. Все очень просто. Дело в том, что пространственный карман вовсе не бесконечен, и чтобы поместить в него этот артефакт, мне придется избавиться от кучи других полезных вещей. Видимо, удивление на моем лице стало еще сильнее, так как Мак тяжело вздохнул. Но я действительно не понимала, в чем проблема. Шарик артефакта ведь был совсем небольшим. Неважно, какова вещь в объеме. важно, сколько магической силы в ней сконцентрировано. И чтобы ты понимала, подобные артефакты высшего уровня пропитанные магией в каждой своей молекуле занимают очень много пространства в хранилище мага. Возвращаясь к этому конкретному артефакту, он займет около 80% доступного мне пространства в кармане. Именно поэтому вы оставили артефакты на хранение нашим братьям, когда ушли по своим делам, тогда, когда я попыталась его выкрасть поинтересовалась я, не подумав. Однако меня действительно заботил вопрос о том, почему артефакт в тот момент был у Бугаев, а не у более сильного Евгения. «Частично», — пожал Мак плечами. Тогда я ходил навстречу с далеко не самыми надежными особами и не был уверен в том, что вернусь невредимым. Проблема в том, что, к сожалению, пока что он гиф, приходится вести дела с откровенными уродами. Но уверен, в скором времени это обязательно изменится». «Разумеется, мне не хотелось потерять столь драгоценный артефакт, и я решил не рисковать, будучи уверенным, что у Егора и Кирилла он будет в полной безопасности». Евгений многозначительно посмотрел в мою сторону, как бы намекая, что в итоге безопасность оказалась не полной. «И как конкретно этот артефакт поможет ускорить моё обучение?» — решила я как можно скорее сменить тему разговора. «Начнём с того, что я предоставлю тебе доступ к нему». Стал объяснять Евгений. Как ты помнишь, сейчас сенсорная защита артефакта настроена на мои магические частички, и тех посторонних, кто решит воспользоваться им без моего разрешения, он атакует. Судя по всему, артефакт бьет по сознанию разумного, вызывая в нем дефекты вроде твоей амнезии. Лично мне все еще не до конца понятно, как именно это происходит, но в скором времени я попытаюсь найти недостающие ответы. Евгений жестом подозвал меня к себе. «Только что я снял сенсорную защиту с артефакта, а значит, плачевных последствий для тебя не будет. Для начала, дабы использовать артефакт, в дальнейшем ты должна направить в него свою магическую энергию, чтобы он на нее среагировал». «А как это сделать?» — переспросила я у мага. «Приблизь свои ладони вплотную к шару, но не касайся его», — произнес Евгений. «Сконцентрируйся и представь, как твоя магическая энергия переходит в шар из твоего тела. Это несложно, так как наш артефакт высшего уровня, достаточно будет малейшего колебания твоей магии вокруг него, чтобы он среагировал. Угу, ясненько. Не знаю, как на самом деле, но звучало невероятно сложно и непонятно. Тем не менее, поборов внутреннюю неуверенность, я протянула руки вперед и закрыла глаза. В полной темноте я представляла перед собой блестящий шарик-артефакт, которому от моих рук тянется тоненькая полоска света частички магии. А вот только в итоге, как и ожидалось, моментального вау-эффекта не произошло. Евгений молчал, да и я сама никакого результата не ощущала. Видимо, я все таки что-то делала не так. Из-за того, что Евгений мне явно больше ничего объяснять не собирался, а я просто-напросто боялась его лишний раз дергать, пришлось искать ответ самостоятельно. И, как ни странно, он не заставил себя долго ждать. Я вспомнила тот единственный раз, когда смогла применить магию в бою с Бугаем, когда считала, что вот-вот умру. Разумеется, никакой белой магической дорожки там не было. Подумав, я попробовала представить, как к артефакту от моих рук движется что-то бесцветное и неощутимое, словно воздух. Однако результата опять не было. Пришлось снова вернуться воспоминаниями к той нашей схватке. Почему тогда у меня получилось? Что я сделала? Как ни посмотри, я просто дико хотела выжить. Хм. А может, в этом и есть решение? Я тогда не думала о том, как применить магию. Я использовала ее, словно еще одну часть своего тела для достижения конкретной цели. Как утверждал Евгений, мне еще помогла механическая память этого тела, но сейчас не об этом. Думаю, использовать магию — это что-то вроде того, как научиться управлять протезными руками и ногами. Вначале они кажутся чужими, но затем привыкаешь, и уже относишься к ним как к части себя самого — И начинаешь управлять ими, почти не задумываясь. В итоге, собравшись, я попробовала сконцентрироваться не на том, как моя магия действует на артефакт, а представить себе результат этого воздействия. все таки когда мы пьем чай, ведь не думаем о том, что нужно поднять руку, поднести ее к чашке, сомкнуть пальцы на ручке и так далее. Мы пьем чай с мыслью о том, что хотим глоток освежающей жидкости. Вот и все. Так же и тут. Я перестала задумываться о том, что такое магия и как ей управлять, так же, как мы не задумываемся и о всех тех сигналах нашего мозга, которые он посылает мышцам в момент ходьбы. В общем, я открыла глаза и стала концентрировать все свое существо на том, что хочу взаимодействовать с этим артефактом, хочу ощутить его, прикоснуться к нему. Однако сделать все это без рук, лишь с помощью той магической энергии, что меня сейчас наполняла. И, кажется, прошло довольно много времени до того, как я почувствовала отклик. Не могу сказать наверняка, ведь я полностью погрузилась в свои мысли и не следила за происходящим вокруг. Но в один момент что-то определенно произошло. Вдруг я ощутила в своих ладонях что-то вроде легкого приятного пощипывания. Однако эти ощущения были не снаружи, на коже, а внутри, среди мышц и кровеносных сосудов. После чего я сразу услышала голос Евгения. «Достаточно». «Хотя и не без проблем, но у тебя получилось». Я повернула голову и натолкнулась на одобрительное выражение лица мага. «Для начала объясню, что ты только что сделала. Ты влила в артефакт крупицы своей магической энергии, благодаря чему, активируя его, я смогу распространить его действия и на тебя. Сразу обозначу, что без меня ты его использовать не сможешь. И дело тут не только в том, что у тебя сейчас недостаточно для этого сил. Даже если бы они были...» «Сенсорная защита никуда не делась. Пользоваться артефактом будешь только под моим присмотром. Захочешь поэкспериментировать сама, и он атакует тебя так же, как в прошлый раз. Более того, последствия могут быть хуже, чем амнезия. В твоем сознании могут завестись другие личности, или же оно вообще самоуничтожится». Несмотря на то, что Евгений подал объяснение как заботу обо мне, для меня оно стало подтверждением совсем другого — Этот маг до конца мне не доверял. Не знаю, на самом ли деле Евгений верил в то, что богиня мною заинтересовалась. Однако он явно перестраховывался и не хотел, чтобы я лезла к артефакту без его чуткого присмотра. И вот, гадай теперь, действительно меня артефакт шандарахнет? Или, учитывая, что я влила в него магию, все будет хорошо? Пожалуй, все таки лучше не проверять. А то угроза самоуничтожения сознания звучит как-то уж слишком зловеще. Но если Евгений во мне сомневается, то почему решил обучать магии? Пожалуй, тут есть несколько причин. Во-первых, сильный боец в моем лице не помешает ему Во-вторых, во время тренировок Евгений хочет что-то выяснить. Например, убедиться в том, что я действительно ничего не помню. Ну и в-третьих, хуже от моих тренировок точно не станет. Если я обманываю Евгения и мои силы при мне, то ничего нового он мне все равно не продемонстрирует. По крайней мере, будь я на его месте, рассуждала бы именно так. Пока я думала о своем, Евгений активировал артефакт. Это я поняла тому, что шарик, над которым я столько мучилась, вдруг засветился ярким синим цветом. Вот только когда он потух, я огляделась вокруг и ничего нового не заметила. Тем временем Евгений всем своим видом показывал, что так и должно быть. «Что произошло?» — поинтересовалась я. Вместо ответа Евгений указал пальцем на небольшое насекомое, что пробралось в комнату. Кажется, это была муха и... С ума сойти? Да она просто застыла в воздухе. Совсем не двигалась. Обалдеть просто. Она не остановилась, — объяснил мне Евгений. Просто для нас сейчас это существо движется настолько медленно, что заметить его движение мы не в силах. В этом и заключается магия артефакта ускорения сознания. Сейчас одна минута обычного времени, десять для нас с тобой. Не понимаю, протянула я абсолютно искренне. То есть мы сейчас можем просто подойти к этой мухе, убить ее, она даже не поймет, что случилось. Но ведь тогда то же самое возможно и во время боя. Нет, не только. У подобного артефакта куча всевозможных применений. Можно проникнуть куда угодно, подсмотреть что угодно, еще у него всего. Да он ведь абсолютно непобедим. Хотелось бы мне, чтобы озвученное тобой было правдой, но, к сожалению, все не так просто пожал Мак плечами. «Сейчас мы не в силах навредить этому существу», кивнул Евгений в сторону мухи. «Потому что оно находится в реальности, а мы в параллельном пространстве, которое артефакт создал для нас разгоном наших сознаний до максимума». «Угу». «Видимо, мое лицо выражало полное офигение», раз Мак продолжил, не дожидаясь вопросов. «Говоря по-простому, артефакт поместил наше сознание в точную копию той обстановки, что мы наблюдали до его активации» в комнату, где мы разговаривали. И, как я уже указал, в этом месте наши сознания разгоняются до максимума, а мозг работает с такой скоростью, что одна настоящая минута равна десяти в этом пространстве. При этом в реальности наши тела стоят так же, как и стояли до этого, ведь для них не прошло еще и минуты с момента, как я активировал артефакт. Так что, когда я отменю его действие, мы окажемся в той же комнате, в тех же позах и практически в тот же момент времени». «Понимаешь, о чем я?» «Примерно», — кивнула я головой. «А что, если я, к примеру, захочу покинуть эту комнату?» «Если ты попытаешься выйти за пределы той области, что создал для нас артефакт, просто отменишь его действие и вернешься в реальность. Более того, если ты, к примеру, попробуешь открыть шкаф, не зная, что в нем находится, это тоже станет причиной для отмены действия артефакта. С другой стороны...» Если твой мозг помнит, что в нем лежит книга, она будет лежать и в созданном артефактом образе шкафа. Как я уже говорил, артефакт создает этот псевдомир на базе того, что ты видишь и знаешь в этот конкретный момент. Однако определить, что находится за дверцей шкафа, если тебе самой это неизвестно, и воссоздать здесь, он, разумеется, не в силах. Теперь понятно, почему этот артефакт настолько драгоценен. — размышляла я вслух. — Даже во время боя он будет полезен, ведь ты в любой момент можешь ускорить свое сознание, спокойно подумать и оценить ситуацию, после чего вернуться в реальность и нанести противнику максимальный урон. — Именно так, — согласился Евгений. — Однако для этого нужны долгие и упорные тренировки. Как и у любого сильного оружия, у этого артефакта есть отрицательные эффекты, с которыми после нашей сегодняшней тренировки тебе еще предстоит столкнуться заинтриговал и даже слегка напугал меня маг. Как бы там ни было, попробуй разложить по полочкам то, что услышала от Евгения. Насколько я поняла, артефакт создал в моей голове что-то вроде виртуального мира для моего сознания со всеми возможными ощущениями. Чем-то это напоминало технологию полного погружения, над которой в моем мире так долго трудились. В общем, мое настоящее тело так и будет стоять в той же позе в реальном мире, что и в момент активации артефакта, несмотря на то, что в виртуальном мире я могу хоть на руках ходить. При этом здесь мой мозг работает на максималках, из-за чего время движется в разы медленнее, чем в реальности. Да уж, как-то даже голова заболела от всех этих сложностей. А ведь я еще даже магии обучаться не начала. Всего-то разобралась, и то не полностью, в работе магического артефакта. Кажется, магия — дело куда более сложное, чем я себе представляла. «Предлагаю перейти к тренировкам», — вырвал меня из размышлений Евгений. «И первое, что мы сделаем, — определим специализацию твоей магии. Это базовая процедура, ведь обучать мага с предрасположенностью к магии огня, созданию земляной стены — все равно, что тратить свои силы попусту. Даже в магических академиях учеников распределяют по факультетам, зависимо от направленности их магии. Именно поэтому сейчас мы выясним, к чему ты склонна». Магии воды, земли, молнии, огня, воздуха или же у тебя куда более редкая специализация вроде магии телепорта или исцеления?» «Звучит любопытно», — произнесла я без капли вранья. «Но как это сделать?» «Очень просто», — заверил меня маг. Евгений достал из пространственного кармана листок коричневого цвета. Тот был на вид слегка шершавым и примятым в некоторых местах. Формат явно больше А4, но до А3 ещё не дотягивал». Не особо о нем заботясь, Евгений бросил листок на пол и принялся объяснять. «С помощью этой бумаги мы сможем определить твою магическую специализацию. Все, что тебе нужно, — это направить в нее свою магию. Так же, как и с артефактом, тебе не нужно бросать в лист огненные шары или закидывать его комками земли. Достаточно простого взаимодействия магической энергии с ним, без придания ей конкретной формы. Однако в этот раз магический поток должен быть стабильным». Кроме того, постарайся сделать его как можно более мощным. Учитывая то количество магической энергии, что я в тебе наблюдаю, это должно быть несложно. Заметив, как я продолжала смотреть на него в ожидании более конкретного объяснения, Евгений кивнул на листок. Вперед. «Ясно, понятно. Видимо, вновь придется самой догадываться, что и как. Вначале я, понятное дело, попробовала повторить с листком тот же фокус, что удался мне с артефактом». Сконцентрировавшись на нем, я стала представлять, как исследую его без рук и прикосновений, а с помощью одной только магической энергии, что словно становилось еще одной частью моего тела. Безрезультатно. Подумав, решила сделать то же самое с закрытыми глазами, посчитав, что таким образом моя концентрация будет полнее, само собой, без толку. В итоге, после получаса моих отчаянных попыток пришлось остановить метание от одного к другому и конкретно задуматься о том, что я делала не так. Ведь если судить по словам Евгения, все элементарный ответ лежит на поверхности. До этого я уже видела, как люди вокруг меня применяли магию. Евгений, Ярик, Ибрагим — все они делали это без особых проблем. Но как им это удавалось? Я уже поняла, что не нужно зацикливаться на том, как применить магию, а лучше сконцентрироваться на результате, который хочешь получить. Но ведь это явно не все. Может, дело в заклинании? Во многих фильмах маги вначале говорили специальные слова, и только после этого возникала магия. Хотя Ярик с Евгением ничего себе под нос не бубнили, да и я точно не произносила заклинания во время битвы с Бугаем. Кстати говоря, во время того боя меня переполняли очень сильные эмоции. Еще бы, я как бы жить хотела. Так может, именно в этом и скрыт ответ? Опять-таки... Возвращаясь к земному творчеству, для активации некоторых суперспособностей нужен был эмоциональный толчок. Вот только сколько бы я ни вспоминала наиболее чувственные моменты из своей жизни, одновременно с этим пытаясь применить магию, результат оставался сугубо отрицательным. По правде говоря, даже не знаю, сколько времени я вот так билась головой о стенку. Одно очевидно, в какой-то момент каждая клеточка моего тела стала ныть от неимоверной усталости. Хотелось завалиться в кровать и, наконец, отдохнуть. Пусть мне хоть радужные пони снятся. Главное, чтобы не вот это, вот все. Надоело. Я всего пару дней в новом мире, но по ощущениям и количеству проблем, что на меня свалились, несколько десятилетий. Да, я хотела начать новую жизнь с перспективы вернуться в свой родной мир. Да, я действительно собиралась спасти этот мир, даже не зная о том, какая над ним нависла угроза. Да, я желала отомстить своему бывшему, но... Не такой, черт возьми, ценой. Почему каждую свою секунду я должна переживать о том, чтобы не оскорбить чувства местных верующих? Ах, да, точно. Они ведь грохнут меня, если им что-то не понравится. Еще и принцессу во дворце хотят прибить все, кому не лень. И как в такой ситуации спасти целый мир? Тут самой до следующего утра дожить бы. Эй, ИИ, что ты от меня хочешь? Почему не поговоришь со мной и не объяснишь, как выбраться из этой задницы? Чем больше неудачных попыток было на моем счету, тем сильнее становилась эмоциональная буря внутри меня. Макс, Евгений, Бугаи, Олег, Ибрагим. Какого чёрта они все ко мне прицепились? Еще этот треклятый листок. Как мне занять императорский трон, если я не могу справиться даже с листком бумаги? Пусть он исчезнет. Хочу, чтобы этот клочок бумаги порвался, заплал пламенем, испепелился, смялся. Бабах! Вдруг, когда в моей голове мелькали образы того, как моя магия уничтожает этот дурацкий листок, меня отбросило к стене, притом с такой силой, что спина стала разрываться от боли. Кажется, я что-то себе сломала. Вот же, черт, не думала, что в виртуальном мире все может быть не только правдоподобно, но еще и больно. Пока я стонала от боли, Евгений рассматривал листок бумаги чуть ли не с ошеломлением. Я же была довольна. Отсюда я видела, как сильно смялась бумага, а значит, у меня получилось. Правда, не помешало бы еще понять, как и почему. Ну да пока и так неплохо. Хотелось бы мне в это верить. Вот только встревоженный вид Евгения продолжал напоминать о том, что все не так гладко, как мне хотелось бы.